Глава 15. В октябре в городе наконец-то объявился мой старый приятель Александр Малышев. И мы с Олегом немедля отправились к нему в офис на Березовую аллею. К Малышу нельзя было пробиться, столько просителей ожидало в коридоре. Но черноглазая секретарша Карина сразу узнала меня и махнула тонкой ручкой, мол, все будет в порядке. Вскоре Александр Иванович собственной персоной, появился в дверном проеме, широко раскинув руки. «Ба, Кирилл! Сашка!» Мы обнялись и стали хлопать друг другу по широким спинам, как это умеют делать только братва. «Заходи, дорогой, заходи. Как твоя эзотерика? Есть что-нибудь новенькое, интересное?» «Для тебя всегда. Я не сам. Можно?» Киваю на Олега. «Кто это?» поинтересовался Малыш, присущей ему подозрительностью по отношению ко всяким левым посетителям, как он выражался. «Вихренко, московский писатель. Слыхал такого?» «А то как же! Олег Ипач, кажется!» Он решил блеснуть эрудицией, но слегка облажался. «Игнатьевич!» – сухо уточнил мой друг. «Заходи, Игнатьевич, заходи!» – ни капли не смутился Малыш. Я документальный фильм по твоему сценарию смотрел. Про нашего брата. Ничего, так картина. Правда, доблестные органы сильно приукрашены. Не стоят они того, поверь мне. Карина, приготовь нам кофе и разгони всех на полчасика. Вскоре из коридора до наших ушей донесся слащавый голос. Расходитесь, господа, расходитесь. Александр Иванович начнет принимать только через 30 минут. Вскоре после этого Карина появилась в кабинете с жестовским подносом в руках, на котором в глиняных чашках дымился прекрасный кофе. Малышев достал из бара бутылку коньяку и, раскупорив ее, наполнил четыре стопочки. Четвертая, по всей видимости, предназначалась для секретарши, но она уже вышла. А я, брат, только с Кипра вернулся. Кстати, коньячок оттуда. Ну и цена там, блин. А Особняк? как в Питере двухкомнатная. Гостиницы и горные дома чуть не даром. Одним словом, работы непочатый край, заявил хвастливо. Именно поэтому там и обосновались все наши высшие армейские чины, продемонстрировал свою осведомленность Олег. За Кипр выпьем, чтобы мы с Кириллом там тоже побывали. Да, райская страна. Солнце, море, девки. Я здесь долго не задержусь. Кстати, спасибо тебе, Кирилл Филиппович, что посоветовал слинять из Питера. Останься я здесь. Может, и не свиделись бы сегодня, а? Чтобы не говорили, все же приятно, когда такой авторитетный человек чем-то обязан тебя. Возможно, согласился я и, пригубив коньяк, отставил ступку в сторону. Остальные не последовали моему примеру и выпили до конца. К слову, коньяк был омерзительный. Кто так тебя информирует? Узнать не позвольшь? Закинул удочку Малышев, отхлебывая кофе. Ну, ты своих агентов продаешь? не Ну, вот видишь. А меня как пацана расколоть хочешь? Слыхал, какая со мной беда приключилась? «Нет. Наталью мою убили. И Кристину. Прошел всего месяц со дня их гибели, и на мои глаза навернулись слезы. «Наташку!» – искренне удивился малыш. «И Христю тоже! Вот падлы, а!» Заметно разнервничавшись, он зашагал по кабинету. «Видишь, как хорошо, когда в городе один хозяин... Был бы я на месте, никогда бы не допустил такого беспредела. Кто это, гнида, выяснил? Нет. Вот его портрет. Я протянул Александру фоторобот, составленный нами на компьютере. Глаз у меня цепкий. Узкий маленький рот, крупный нос картошкой, выказывающий парня добряка из средней полосы России. Лоб, шириной со спичный коробок с небольшими залысинами. И глаза. Расчетливый, холодный, безжалостный. Цвет их я не успел различить, но при встрече узнаю парня непременно. «Не знаю такого», – скривился Малышев, разглядывая портрет. «Да и что можно определить по этому рисунку? Какой он из себя? Высокий, низкий, толстый, тонкий? Каким оружием пользовался?» «Росту среднего. Где-то метр семьдесят пять». Худощавый, попка узкая, плечи широкие, по фигуре на пловца смахивает. Я с ними много занимался. Оружие не найдено, скорее всего, он утопил его в Карповке. Но, судя по нарезам на пули, извлеченные из тела дочери, самый заурядный ТТ отечественного производства калибром 7,62. Среди моих братков, похожих, нет точно. У тебя вон какая империя, разве всех упомнишь? Я помню. Не стану тебя интриговать. Есть сведения, что накануне покушения киллер встречался с кузнецом. Это не моя парафия. Я с ними связываться не буду. А зря. Упустишь время, и они разделаются с тобой. Два медведя в одной берлоге еще никогда не уживались. Ты думаешь? Насторожился малыш. Даже у нас в Москве знают этих отморозков и побаиваются. Говорят, не миновать большого конфликта в Питере. Ставил всеведущий Вихренко. Да, но у меня мандат от японцев. Вячеслав Кириллович в Штатах. За решеткой. А Кузнец успел заручиться поддержкой Черного, Джема, пудаля. Сука! Смачно выругался Александр. Чего вы от меня хотите? Ничего особенного. «Расшевели своих агентов? Пусть напрягутся. Может, если не его, то этих двух где-то видели». Я протянул Малышу посмертные фотографии гранатометчиков. «Постой, постой». Лицо Александра Ивановича стало сосредоточенным и серьезным. «Этого типа я, кажется, знаю». Он указал на фотографию парня, находившегося тогда за рулем. «Жигули», кстати, оказались угнанными, числились в розыске. Лопух его погонял. Раньше в бригаде шершня числился, но начал крысятничать, и его изгнали. Вроде бы ходил слух, что он в натуре к кузнецу подался. Но тот фраер-козырной. Вряд ли такой говно к себе приблизит. Ладно. И на том спасибо. Мой тебе совет, Александр Иванович. Займись этими парнями раньше, чем они созреют для того, чтобы заняться тобой. И я поднялся. Давай я понять, что разговор закончен. «И откуда ты все знаешь?» снова удивился Малышев. «Мне, что ли, в художники податься?» «Лучше в писателя», улыбнулся Олег. «Керпить он четыре княженца уже накропал. Кстати, из литературы известно, фактор внезапности играет решающую роль во всех войнах и конфликтах. Сталин в три раза по вооружению превосходил Гитлера. А где в первые дни войны очутился?» Не хотел верить предостережениям, ну, прям как ты. «Я подумаю над этим», – пообещал малыш, прощаясь. «А чтобы ты не сомневался в нашей осведомленности, запомни, в самое ближайшее время твоего знакомого, а моего коллеги-кирпича, уже не будет в живых». «Ну дает, Олежка!» – заставил таки трепетать самого малышева. В отличие от других местных группировок, кузнец и компания совсем не лезли в коммерцию, поэтому на них никто в первое время не наезжал. А они копили силы, сколачивали небольшие, мобильные, до зубов вооруженные полувоенные образования, поголовно состоящие из отпетых беспредельщиков. Основные бандитские группировки в городе к тому времени уже утратили вкус борьбы и приспокойно почивали на лаврах, не подозревая, что вскоре придется делиться завоеванными в тяжелых боях сферами своего влияния, уступая натиску нового, ненасытно прожорливого, свирепого и безжалостного бандитского сообщества. Пока это поняли только подуставшие тамбовцы. Самые слабые становятся первыми жертвами при любом переделе собственности. И Мисютин Капри Джимми, начальник контрразведки, обязан был знать это правило. Поэтому и принял решение ликвидировать одного из ближайших соратников Кузнеца, считавшегося разработчиком всех планов Кузнецовской банды. Рядовых исполнителей акций неожиданно удалось поймать, но выдавать заказчика они не собирались, хотя его имя постоянно витало в воздухе. Мне об этом сообщил все тот же генерал Т. Я бросил все силы и средства для того, чтобы убедить генерала оказать всевозможное воздействие на задержанных киллеров с целью заставить их свидетельствовать против барона. Парней стали прессовать по-серьезному, как умеют в наших застенках, если на то есть начальственное указание. Вскоре они выложили все, что знали. И не знали. Прокурор выписал ордер на арест Мисютина. Тот все отрицал, но через три месяца суд все же состоялся, и по просьбе ведомства судья Лагвиненко впаял ему семь лет строгого режима. Несмотря на то, что горе-киллеры попытались изменить свои показания, утверждая, что оговорили барона под пытками. Мисютин, конечно, даже не подозревал. Какие подводные течения бурлили вокруг его скромной персоны. Коалиция состоялась. Я помог ему бежать. Теперь он должен выполнить мои союзнические обязательства. Остается только ждать, когда Месютин что-то разузнает по интересующему меня делу. И подаст сигнал о начале совместных боевых действий.